Глава 55. В 11 часов вечера, заняв номер в гостинице и немедленно по приезду послав отцу телеграмму с указанием адреса, он вышел пройтись по улицам Сент-Барна. В такой поздний час нельзя было наводить справки, и он по неволе отложил это до утра. Но ему было не до сна. Этот модный приморский курорт с двумя вокзалами восточным и западным, с его набережными, сосновыми рощами, аллеями, садами, казался Анжелу Клерру каким-то сказочным местом, возникшим внезапно по мановению волшебного жезла или лишь слегка запылённым. С востока примыкала к нему гигантская красно-бурая эгдонская пустошь, и однако именно на границе этой древней земли вырос город увеселений На расстоянии миль от предместья Сент-Дворна каждый холмик вещал о доисторических временах, каждый канал служил средством сообщения британцам. Всё оставалось неприкосновенным со времён Цезаря. Но внезапно, словно дерево пророка, вырос здесь новый шумный город и заманил сюда тес. При свете фонарей Клер бродил по извилистым улицам Нового Мерка. возникшего в мире старины из среди верхушек деревьев видел на фоне звёздного неба высокие крыши, трубы, бельведеры, башни пышных вилл, которые и составляли город. Здесь были только особняки. Курорт, перенесённый на берег Ла-Манша, с побережья Средиземного моря, ночью казался ещё внушительнее, чем был в действительности. Море было близко. Но не вторгалась навязчиво. Оно шумело, а он подумал, что шумят сосны. Сосны шумели так же, как и море, и этот шум принял он за плеск прибоя. Где же могла приютиться тес, крестьянка, его молодая жена в этом богатом и фашенебельном городе? Чем больше он думал, тем сильнее недумывал. Разве есть здесь коровы, которых она могла бы доить? Палеету уж во всяком случае тут не было. Вернее всего, она работает прислугой в одном из этих больших домов. И он брёл дальше, посматривая на освещённые окна, которые гасли одно за другим, и старался угадать, где окно её комнаты. Догадки ни к чему не привели. После полуночи он вернулся в гостиницу и лёг спать. Прежде чем потушить свет, он ещё раз прочёл страстное письмо Тэс. Заснуть он однако не мог. Быть так близко от неё и в то же время так далеко. Поминутно поднимал он штору, всматривался в дома напротив и спрашивал себя: "Не за этой ли стеной спит она сейчас?" В эту ночь он мог бы и не ложиться в постель. Встал он в 7 часов и выйдя на улицу, направился к почтамту. У дверей он встретил смышлёного на вид почтальона, отправлявшегося разносить утреннюю почту. "Не знаете ли вы адреса миссис Клерс, спросил Энжел?" Почтальон покачал головой. Вспомнив, что она, вероятно, живёт под своей девичьей фамилией, Клер добавил: "Или мисс Дарбифилд". Дарбифилд И этой фамилии почтальон не слыхал. Здесь, знаете ли, сэр, одни приезжают, другие уезжают, сказал он. Не знаю дома, никого не отоищешь. В это время из почтамта вышел один из его товарищей, и Кларп повторил фамилию. Дарвей Филдов я не знаю, но в цапле живёт Дербервиль, ответил второй почтальон. Вот это мне не нужно, воскликнул Клер, обрадовавшись, что она носит теперь не искажённую фамилию. А что это за цапля? Богатый пансион. Здесь только и есть, что пансионы. Распросив дорогу, Клер ускорил шаги и подошёл к дому одновременно с молочником. Цапля была самой обыкновенной виллой, но находилась на отдельном участке и скорее напоминала частный особняк, чем пансион, где сдаются комнаты. Если бедная Тереза, как он опасался, устроилась сюда служанкой, она должна была бы встретить молочника у чёрного входа. И Клер сначала решил последовать за ним. Потом передумав, подошёл к парадной двери и позвонил. Час был ранний, и дверь открыла сама хозяйка. Клер осведомился, не здесь ли живёт Тереза Дерпервилл или Дарбифилд. Миссис Дарбервиль. Да. Значит, Тесс считали здесь замужней женщиной, и он обрадовался этому, хотя она и не носила его фамилии. Будьте добры, скажите ей, что её хочет видеть родственник. Роноват ещё. А как доложить о вас, сэр? Скажите, что пришёл Энжел. Мистер Энжел. Нет, это Энжел. Это имя, а не фамилия. Она знает. Пойду посмотрю, проснулась ли она. Его ввели в комнату. Это была столовая. Сквозь прозрачные занавески он видел маленькую лужайку, рододендроны и кусты. Очевидно, Тесс жила не так плохо, как он опасался. У него мелькнула догадка, что она как-нибудь вытребовала и продала бриллианты. За это он ее не осуждал. Вскоре настороженный его слух. Уловив шаги, кто-то спускался по лестнице. Сердце его мучительно забилось. Он едва удержался на ногах. Боже мой, что она обо мне подумает? Я так изменился, прошептал он, и дверь распахнулась. На пороге стояла Тесс. Совсем не такая, какую думал он её увидеть. Совсем и непонятно другая. Её поразительная красота не то что выигрывала, но во всяком случае казалась заметнее благодаря костюму. Её окутывал широкий серовато-белый кашемировый капот с вышивкой, выдержанный в полутраурных тонах. Того же цвета были утренние туфли. У ворот капот был обшит пухом, густую тёмно-коштановую массу волос, которую он так хорошо помнил. Она закрутила на затылке, но отдельные пряди падали ей на плечо. Очевидно, она спешила. Он протянул к ней руки, но она осталась стоять в дверях, и руки его опустились. Он, похожий теперь на скелет, обтянутый желтой кожей, почувствовал контраст между собой и ею и решил, что внушает ей это вращение. Тес. сказал он, хрипло. Простишь ли ты меня за то, что я уехал? Неужели ты не подойдёшь ко мне? Почему ты так изменилась? Слишком поздно, проговорила она. Её голос звучал резко, глаза неестественно блестели. Я был несправедлив к тебе. Я видел тебя не такой, какой ты была, умолял он. Теперь я тебя знаю, Тесси, любимая. Слишком поздно, повторила она, судорожно отмахиваясь рукой, словно её пытали, и каждая минута казалась ей часом. Не подходи ко мне, Энжел. Нет, нельзя. Не подходи. Неужели ты можешь меня разлюбить, моя любимая, моя жена, потому что я так изменился после болезни? Нет, ты не была непостоянной. Я приехал за тобой. Теперь мои родители примут тебя с любовью. Да, да. Но говорю тебе, слишком поздно. Казалось она испытывала то страшное ощущение, когда во сне хочешь бежать и не можешь. Или ты ничего не знаешь? Но как же ты мог прийти сюда, если ты не знал? Я навела справки и отыскал тебя. Я тебя ждала. Так ждала, воскликнула она, и голос её снова звучал меланхолично и скорбно, как в былые времена. Но ты не возвращался. Я тебе написала, а ты не приехал. Он мне твердил, что ты никогда не вернешься и что я глупа. Когда умер отец, он был очень добр к мне и к матери и ко всем нам. Он, я не понимаю, он уговорил меня вернуться к нему. Клэр пристально посмотрел на нее, потом, поняв смысл ее слов, паник, как пораженный громом, и опустил глаза. Взгляд его упал на её руки. Эти руки, когда-то розовые, были теперь белые и очень нежные. Она продолжала. Он там, наверху. Теперь я его ненавижу за то, что он мне солгал. Сказал, что ты не вернёшься, а ты вернулся. Вот как он меня наредил. Мне было всё равно, что он со мной не делал. Но прошу тебя, Энжел. Уйди и никогда больше не приходи. Они стояли неподвижно, в смятении и с тоской глядят друг на друга. Казалось, оба умоляли кого-то защитить их от действительности. Ах, это моя вина, сказал Клер. Продолжать он не мог. Слова были так же бессильны, как и молчание. Но он смутно почувствовал то, что только в последствии понял ясно. Его Тесс как бы отреклась от тела, которое он видел перед собой, и позволила ему, словно это был труп, плыть по течению, независимо от ее воли. Прошло несколько секунд, и он заметил, что Тесс ушла. Кровь отхлынула от его лица. Оказалось, она ещё больше осунулась, пока он стоял, сосредоточенно размышляя. Минуты через две он уже шёл по улице, сам не зная, куда идёт.